Конечно, отдельные стиляги выламываются, но выламываться можно и в польке бабочки Народу в клубе было полно. Наши ребята почти все. Много и с автобазы. В дверях стояли дружинники с красными повязками на рукаве. Логутин танцевал с диспетчером Зиной. Отношения этих двух людей мне совершенно непонятны. И Игорь танцевал с незнакомой мне гражданкой.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 Я прошелся один круг левым плечом, потом круг правым плечом и старался танцевать против того места, где стоял этот тип, чтобы он убедился, как здорово я танцую, и понял, что майки гораздо интереснее танцевать с таким выдающимся партнером, как я, чем с таким идиотом, как он. Следующий танец я опять танцевал с Майкой и отвел ее на место, только увидев,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 Какой, однако, назойливый нахал! Я обошел зал и стал возле колонны. Недалеко от меня стояла Зина, диспетчер. На ней была зеленая шерстяная кофточка и туфли на тоненьком, как гвоздик, каблучке. Как держатся женщины на таких каблучках, непонятно. Логутин появился вслед за мной. Как и я, обошел зал и подошел к Зине.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 «Разве Майка этого не видит?» «Ни на грош чувства собственного достоинства!» Она танцевала с Лагутином и, увидев меня, даже улыбнулась. Я отвернулся и сделал вид, что не вижу ни ее улыбки, ни ее самое.